Одна из них, наиболее близко соприкоснувшаяся с немецкими урановыми исследованиями, была направлена на получение данных о заводе тяжелой воды в Рюкане. Любое упоминание о тяжелой воде в донесениях Intelligent Service теперь должно было изучаться самым тщательным образом. И когда летом из Тронхейма в Лондон поступило сообщение о дальнейшем увеличении выпуска тяжелой воды, стала ясна вся серьезность работ немецких ученых. В ход были пущены основные силы британской разведки. В норвежском отделе Intelligence Service в то время работал капитан-лейтенант Эрик Уэлш. Он был старым боевым офицером и еще в Первую мировую войну служил на минном тратчике. Затем уже в мирное время он стал дельцом и работал в Норвегии управляющим заводом международной компании «Красок». В Норвегии он и женился. Он хорошо знал эту страну и имел там немало связей. К достоинствам Уэлша следует отнести его довольно широкие, в сравнении с большинством разведчиков, научные познания, облегчившие выполнение возложенных на него задач. Вскоре после того, как из Тронхейма поступило донесение, Одна из его копий была направлена молодому ученому, доктору Джонсу, прикомандированному к Intelligence сервису Ознакомившись с донесением, Джонс тут же связался по телефону с Уэлшем. Оказывается, и тот уже знал о нем, но совершенно не представлял себе, что такое тяжелая вода, кому и зачем она может понадобиться. Джонс объяснил Уэлшу всю важность донесения и попросил его затребовать от Тронхеймского агента подробнейшие данные о производстве тяжелой воды Норвежской гидроэлектрической компании. Но тут произошла совершенно неожиданная осечка. Задание Уэлша было очень своеобразно воспринято в Тронхейме. Норвежцы истолковали его как тайные английские козни Тронхеймский агент. В своем донесении спрашивал, не кроется ли за этим запросом британская фирма ICI, один из самых сильных конкурентов норвежской гидроэлектрической компании в предвоенные годы. «Помните, — писал агент, — кровь тяжелее, чем сама тяжелая вода». Джонсу очень хотелось бы узнать, что за человек составитель донесения, но пока это было невозможно. Только осенью довелось Джонсу познакомиться с ним. А тем временем Уэлш, единственный профессиональный разведчик, хоть чуточку разбиравшийся в научных вопросах, к ужасу всех научных советников, прикомандированных в офицерских званиях к интеллигент-сервис, постепенно брал в свои руки все управление разведывательными операциями. Уже в первые годы В силу значения, придаваемого разведкой норвежским операциям, Уэлл считался чрезвычайно полезным, а в последующие годы он стал и вовсе незаменимым. Даже в середине 1941 года Америка не думала серьезно о войне. И хотя война была уже у ворот, американские физики еще не ставили перед собой задач военного характера. Главный упор в их урановых исследованиях по-прежнему делался на использование урана в качестве источника энергии. Отношение американских ученых к урановым исследованиям изменилось лишь после того, как Вашингтон неофициальным путем попала копия отчета Комиссии Министерства авиационного производства по урановым разработкам КМАУР, где ясно и убедительно говорилось об атомных перспективах и о возможных направлениях немецких работ в этой области. Но именно в Америке в те дни впервые прозвучал вопрос, которому впоследствии было уделено огромное внимание. Правда, первым высказал его англичанин, британский научный представитель в Вашингтоне В письме председателю научного консультативного комитета при Кабинете министров он указывал, что немедленно после того, как будет доказана возможность изготовления урановой бомбы, потребуется ясно ответить на вопрос, следует ли применить такую бомбу. Так, например, пожелают ли наш премьер-министр и американский президент а также начальники соответствующих генеральных штабов санкционировать полное разрушение Берлина и окружающих сельских районов, если им будет сказано, что оно осуществимо одним ударом. Существовавший в то время подход к моральному аспекту атомной бомбардировки изложен официальным историком британских ядерных исследований. Правда состоит в том, что тогда, на начальном этапе, британские ученые еще не видели в этом никакой дилеммы. Большинство их, за исключением наиболее убежденных пацифистов, все свои силы отдавали войне и победе над Германией. И самыми неутомимыми и решительными сторонниками поражения Германии были ученые, эмигрировавшие из Европы. На их долю выпало сыграть исключительно важную роль – разработки атомной бомбы. В то время почти не было сомнений в способности Германии изготовить урановую бомбу. Хотя эта страна и изгнала многих лучших своих ученых, она располагала многими другими, которые, подобно Гейзенбергу, Вирцу, Гану, не пожелали покинуть ее. И сколь не были скудны сведения, и Министерство экономической войны И данные из шведских источников, и информации, полученные от некоторых людей, проживавших теперь в Америке, все подтверждало худшие опасения. Так министерство предполагало, что немцы все в большей степени интересуются португальскими урановыми рудами и уже вывозят в Германию уран из некоторых рудников. Более того, в министерство поступили сведения еще более устрашающие. Немцы заказали большую партию вентиляторов такого типа, который пригоден для газо-диффузионного обогатительного завода. Разумеется, большинство подобных сведений оказывалось на поверку бумажными призраками, возвращенными некоторыми незадачливыми работниками разведки. Но ведь имелись и другие сведения, которые невозможно было игнорировать. И чем, если не атомными разработками, можно было объяснить столь острый интерес немцев к повышению производительности норвежского завода тяжелой воды? Чтобы получить дополнительные и в то же время достоверные сведения, Intelligence Service решила установить выполняемую работу имена и место пребывания физиков-ядерщиков, оставшихся в Германии. Профессор Пайрлс и его коллеги Составили для разведки список имен тех ученых, которые, по их мнению, являлись основными действующими лицами атомного проекта в Германии. Всего в этом списке было перечислено 16 человек, и, конечно, в нем фигурировали имена физиков из Института Кайзера Вильгельма в Далине. Вот этот список: Гейзенберг, Гофман, Ган, Штрасман, Флюгге. Вайцзекер, Маттаух, Вирц, Гейгер, Боте, Флейшман, Клузиус, Диттель, Герц, Хартаг и Штеттер. Из всех перечисленных только Герц не принимал участия в атомных исследованиях. Он был отстранен по национальному признаку. Не потому ли и процесс Герца, самый подходящий для разделения изотопов, не только не был применен немцами, но и никогда не упоминался в их работах. Установить слежку за каждым из названных физиков Intelligence Service была не в состоянии. Слишком мало у нее для этого было в Германии агентов. Но она нашла другой, достаточно эффективный метод. Тщательное изучение немецкой научной периодической печати, лекционных расписаний и лишь дополняло его изучением образа жизни, основных ученых. Постепенно это позволило установить достаточно полную картину деятельности немецких атомщиков. Члены Комиссии Министерства авиационного производства по урановым разработкам КМАУР хорошо понимали, что без прямой поддержки премьер-министра, чрезвычайно сложные и в то же время не дающие полной гарантии на успех Ядерные исследования обречены на провал, поэтому они приложили немало старания, чтобы заручиться помощью и поддержкой профессора Линдемана, научного советника и друга Уинстона Черчилля. Именно потому Линдеману и был вручен один из экземпляров отчета комиссии Министерства авиационного производства по урановым разработкам КМАУР. Ознакомившись с ним, Линдеман направил 27 августа приватное письмо Черчиллю. Письмо было написано на шести страницах и посвящалось сверхвзрывчатке, о которой Линдеман уже не раз говорил премьер-министру. Но на сей раз советник высказывался гораздо более решительно. У нас, в Америке и, по всей вероятности, в Германии, в данном направлении уже сделано очень много, и это позволяет предположить, что, скажем, через два года Бомбу можно будет изготовить и пустить в дело. Чтобы не докучать Черчиллю цифрами, Линдеман переделал данные из отчета комиссии Министерства авиационного производства по урановым разработкам КМАУР в диаграммы, наглядно показывающие возможность доставки самолетом килограммовой бомбы с тротиловым эквивалентом около 2000 тонн. В этом же письме Линдеман отмечал, что союзники уже имеют достаточные залежи руды в Канаде и в Бергийском Конго, и тут же добавлял, немцы, как я полагаю, имеют меньше в Чехословакии, но, боюсь, и этого хватит. Стоимость завода, способного еженедельно изготавливать по одной бомбе, оценивалась всего в 5 миллионов фунтов стерлингов. Что же касается персонала на таком заводе, он представлялся схожим с персоналом крупного турбостроительного предприятия. Заканчивая письмо, Линдеман без всяких обиняков писал, «Люди, работающие над данными проблемами, полагают, что шансы на успешное завершение работы в течение двух лет оцениваются как 10 к 1. Лично я сделал бы ставку 2 к 1 против, или, по крайней мере, считал бы, перспективы на благоприятный и неблагоприятный результат равными, но я совершенно убежден в одном – мы должны пойти на это. Было бы непростительной глупостью позволить немцам обогнать нас в разработке процесса, который помог бы им одержать победу или изменить исход войны даже после их поражения. Когда в конце сентября с целью выработки рекомендаций для Черчилля Собрался научный консультативный комитет, решение о развертывании широких исследовательских работ в Британии было уже принято. Указывая на неотложность притворения программы работы в жизнь, комитет писал: нет необходимости доказывать огромную разрушительную силу, созданного таким способом оружия. Нет нужды говорить и о том, что поставлено на карту. Более того, Мы должны считаться с возможностью того, что немцы работают в данной области и могут в любой момент добиться существенных результатов. Известно, что один выдающийся немецкий физик, так в тексте отчета, а именно профессор Ганн, проводит исследования расщепления урана уже в течение нескольких лет. И хотя уже были сделаны попытки оказать влияние на бельгийскую компанию с тем, чтобы она уменьшила запасы окиси урана, часть которых теперь находится в Канаде, примерно 8 тонн, как мы полагаем, попало в руки немцев, когда они вторглись в Бельгию. В книге Маргарита Гоуинг «Британия и атомная энергия» 1939-1945 указывается, что это количество ошибочно, а фактическое количество окиси урана, попавшей в Германию, составило 600. В беседе с автором настоящей книги профессор Виль указал, что в действительности в Германию было доставлено гораздо более 600 тонн окиси урана. Приводимые в отчете соображения недвусмысленно указывали на необходимость быстрейшей разработки атомной бомбы в Великобритании. Еще до получения отчета От консультативного комитета лишь на основании письма Линдемана, Черчилль и начальники штабов уже начали действовать. Возглавить работы было поручено сэру Джону Андерсону, возведенному в ранг министра и члена кабинета. Уже 3 сентября на совещании начальников штабов было принято решение всячески ускорить работы по созданию бомбы, не жалея на это ни времени, ни рабочей силы, ни материалов, ни денег. Вскоре назначили и административного руководителя проекта. Им стал главный директор ICI Уоллес Акерс. Акерс перебрался в здание, где помещалось управление британского атомного проекта, получившее название Дирекция Тьюб-Эллойс. Вместе с ним здесь обосновался его заместитель Майкл Перлин. В круг обязанностей последнего входило совместное с Уэлшем получившему уже звание капитана третьего ранга, руководство операциями Intelligence Service, связанными с программой немецких исследовательских работ. Одним из первых, с кем пришлось столкнуться Пердину на его новой работе, был тот самый агент из Тронхейма, который предупредил об увеличении производства тяжелой воды, а затем подозревал фирму ICI, в кознях против норвежской гидроэлектрической компании. Этим агентом был 37-летний профессор химии Лейф Тронстад, который совместно с Йомаром Бруном проектировал завод тяжелой воды. Тронстад остался в Англии и вскоре был назначен начальником секции 4 норвежского верховного командования в Лондоне. Ему присвоили звание майора, и возложили на него ответственность за разведывательные, шпионские и диверсионные операции. Через три года, участвуя в одной из операций у себя на родине, он погиб. В Соединенных Штатах Америки возможность получения плутонии в атомном реакторе не вызывала сомнений уже в начале 1941 года. Стало также известно, что плутоний пригоден и для изготовления атомной взрывчатки Уже в марте 1941 года с помощью гигантского циклотрона в Беркли были получены первые ничтожные количества плутонии-239. И в том же месяце экспериментально удалось подтвердить, что новый элемент расщепляется так же легко, как уран-235. В декабре американское правительство одобрило обширный план исследовательских работ по проектированию и пуску плутониевого завода. Одобрение было дано, когда еще не существовало ни одного действующего атомного реактора. В этом же месяце президент Рузвельт создал группу высшей политики, которая надлежала направлять атомные работы в Соединенных Штатах Америки. В декабре Америка вступила в войну. Невоенные урановые исследования были прекращены, и главной задачей стало создание атомной бомбы. Как говорил впоследствии военный министр Соединенных Штатов Америки Стимсон, Рузвельт и его советники сформулировали и последовательно преследовали простую и ясную цель не жалеть усилий в стремлении как можно раньше добиться успеха в создании атомного оружия. В основе такой политики лежали столь же простые причины. Было известно, что первые эксперименты в области расщепления атома немцы провели еще в 1938 году и с тех пор продолжают работы. В 1941 и в 1942 годах считалось, что они значительно обошли нас, и не дать им первыми применить атомное оружие являлось вопросом жизни. Успехи немецких атомщиков К концу лета 1941 года, оказались куда скромнее, чем можно было бы ожидать. Армейский департамент исследовательских работ заключил с норвежской гидроэлектрической компанией договор о поставке 1500 килограммов тяжелой воды, и к концу года Германия получила 361 килограмм. К этому же времени немецкие заводы Уже изготовили 2,5 тонны металлического уранового порошка, а производительность франкфуртского завода возросла до тонны порошка в месяц. Но в первом реакторе на тяжелой воде, который готовили к экспериментам в Лейпциге, Гейзенберг и Дюртпель, все же пришлось применить окись урана, которая столь безуспешно использовалась в ходе предыдущих попыток в Берлине, Лейпциге и Гейдельберге. Контейнер нового котла, как и в первый раз, представлял собой алюминиевую сферу диаметром 75 см. В ее полость заложили в виде двух различных слоев 142 кг окиси урана и залили 164 кг тяжелой воды. В самом центре сферы помещался источник нейтронов. Затем контейнер Погрузили в бак с водой. Измерения не показали возрастание числа нейтронов. Но когда в своих расчетах Гейзенберг и Дюппель учли поглощение нейтронов в алюминиевых сферах, разделяющих контейнер на слои, стало ясно, что коэффициент умножения примерно равен 100 за секунду. Ученые поняли, что они на верном пути. Однако предстояло еще много. Они повторяли эксперименты, уточняли результаты измерений, придирчиво искали возможные ошибки. И, наконец, пришло время, когда Гейзенберг смог уверенно сказать, что в следующем варианте котла с улучшенной конструкцией коэффициент умножения нейтронов окажется положительным даже и при использовании алюминиевых разделительных сфер. Уже много позже Гейзенберг вспоминал, В сентябре 1941 года мы увидели открывшийся перед нами путь. Он вел нас к атомной бомбе. А это как бы послужило сигналом, горячим спорам среди немецких атомщиков. Многих встревожила нравственная дилемма, связанная с атомным проектом. Среди тех, кто особенно остро переживал ее, были Гайзенберг, Вайтзекер и Хоутерманс. В конце октября Гейзенберг решил посетить Бора. Ему хотелось узнать отношение великого датского физика к моральному аспекту ядерных разработок. Кардинал немецкой теоретической физики ездил к папе за отпущением грехов. Так не без впоследствии характеризовал эту поездку профессор Йенсен. Гейзенберг спросил Бора, имеет ли физик моральное право, работать в военное время над созданием атомной бомбы. Бор ответил вопросом на вопрос. Поскольку Гейзенберг заинтересовался этим, то не означает ли его вопрос, что он не сомневается в практической возможности использовать в военных целях расщепление атома? Гейзенберг мрачно ответил, что теперь он убедился в этом. Не получив прямого ответа от Бора, Гейзенберг задал второй весьма щекотливый в тех обстоятельствах вопрос. Он хотел узнать у Бора, верит ли тот в реальность договоренности всех физиков не добиваться от своих правительств проведения работ по атомной бомбе, возможность того, что они пойдут на такое соглашение, если получат заверение, что немецкие физики воздержатся от таких работ. В устах немецкого физика Подобное предложение в то время звучало явно двусмысленно. И, вероятно, Гейзенберг не сумел убедить Бора в своей искренности. Как бы то ни было, Борн не пожелал вступать в дискуссию. Он несменно мог подозревать в предложении Гейзенберга попытку немцев свести на нет американское преимущество в ядерной физике. Преимущество, которое сами же отчасти и создали изгнав из Германии многих замечательных ученых. Но все же Бор косвенно ответил Гейзенбергу. Он сказал ему, что проведение физиками военных исследований неизбежно. И эти слова поразили Гейзенберга. Да и на Борг беседа с Гейзенбергом произвела очень сильные впечатления. Теперь он был уверен, что гитлеровская Германия находятся на пороге создания атомной помощи.